Шесть месяцев спустя. Глава первая. Кора. В моей версии ада всегда тихо. Топиковые улицы окружены полями и лесами, а над ними стелется голубое небо. Поблизости не видно ни детей, ни соседей, ни машин, ни общественного транспорта, ни людей. Посреди этой тишины, Я направляюсь к дому в конце улицы и слышу лишь скрип своих шагов и тиканье часов, которое эхом отдаётся в моей голове, даже учитывая, что при мне их нет. Тик-так, тик-так. Здесь живут мои призраки. Здесь мои демоны начинают проникать под мою кожу. «За каждым углом есть что-то, что жаждет напомнить мне то, кем я была, и о человеке, который сделал меня тем, кем я была. Он прячется в тенях моего разума. Красноглазый бог, преследующий меня во снах». Однажды он сказал, что ему интересно посмотреть на то, Какой будет моя версия ада? Что ж, мой ад таков. Он страстно желал увидеть его, но, полагаю, не мог даже подумать, что я окажусь здесь без него. Захваченную волной страха меня уносит в море снов. Во сне я говорю ему, «Милый, это все ерунда». Не нужно говорить слишком громкие слова, поднимать шум и ворошить прошлое, потому что оно может быть более липким и кровавым, чем ты способен себе представить. Но вот однажды это происходит. Прошлое возникает буквально из ниоткуда и хватает тебя за горло. Я ничего не могу сделать, чтобы спастись, или помешать прошлому поглотить меня. На мои плечи тяжелым грузом падают смерть и боль, и этот груз не даст избежать уготованной для меня участи». «Как там говорил Шекспир?» «У бурных чувств неистовый конец». «Что ж, я сыта по горло этими бурными чувствами». Он уже вкусил кровь с моих губ, насладился трофеями побед моих богов, и теперь мой жестокий конец кажется справедливым.